а на следующий день о себе дали знать фрице вначале еще ночью вернулись почти все саперные группы с докладами о выполнении задания ну а ближе к обеду прискакал посыльный от наблюдателей в общем судя по появившемуся сигналу германцы захотели общения так еще бы лишь только была восстановлена связь провода на столбах тоже были одной из целей как кайзеровцы стали получать массу при неприятнейших известий. Вот и всполошились, особенно если учесть, что многие объекты они взяли под охрану. Именно туда, как мы и предполагали, были направлены снятые с фронта войска, но это не помогло. Мосты и мостики взлетали на воздух вместе с часовыми. Вот и генералитет и выжелал нового общения с бандитами, при этом постигая тяжкое для военных мозгов, искусства дипломатии. Никто ведь их за язык не тянул, и поэтому за бандитов будет отдельный спрос и повышенный прескурант А я понял, почему министр иностранных дел из моего времени постоянно называет своих визави то коллегами, то партнерами, то западными друзьями. И это вместо педерастов, мудаков и ублюдков. Просто каждое не так сказанное слово в международных делах имеет свою цену. Причем в самом прямом смысле. Зранился? Плати? Примечание. знаменитое лавровская дебилы б... Было услышано журналистами исключительно из-за технической ошибки. Конец примечания. А вот немчура и заплатит за несдержанность В общем, встреча состоялась в прежнем составе, только на этот раз без чая. Немцы после демонстрации наших возможностей пребывали в настроении хмуром и ипохондрическом. Хотя поначалу пробовали хорохориться, дескать, дивизия уйдет, а все, что не сможет унести, уничтожит. На что я с улыбкой продемонстрировал ту листовку, что разбрасывали над их позициями и ответил. «Разумеется, это ваше право. Но ведь вы не думаете, что я вам раскрыл все свои планы. И мне даже интересно, после выполнения какого из них ваши собственные солдаты взбунтуются». Визави, насупившись, пожевал губами. «Но ведь на прошлой встрече мы вам ясно дали понять, что вопрос артиллерии не обсуждается». Я пожал плечами. «В прошлый раз...» все железнодорожные пути были целыми а сейчас из за вашей несговорчивости нам предстоят траты на их восстановление а вот в компенсацию этих затрат и возник вопрос относительно орудий поспорили по этому вопросу в процессе фриц снова начал кочевряжиться в смысле заберем все что нам надо выйдите лесом мол и еще сильнее у нас напакостить просто не получится И если вдруг среди солдат пойдут потери, дескать, на то они и солдаты, чтобы умирать во славу Рейха. На что я заинтересованно уточнил. Относительно солдат ваша позиция понятна. А вот как быть насчет офицеров? От командира полка и выше? Дерганный полковник напыжился. Что вы хотите этим сказать? Или напугает нас? Решили. А мне вдруг как-то надоели все эти пляски. Сомнений в том, что додавим оппонентов уже не было. То есть они оставляли все русские трофейные орудия и боеприпасы, захваченные после того, как не братья слили фронт. Оставляли патроны и снаряжение, оставляли большую часть пулеметов, но вот теперь встали в позу, да хрен вам вгрызло. Не зная, с чего вообще вдруг накатило, но чувствую уже знакомую щекотку в районе темени, в перив в собеседника пустой... ничего не выражающий взгляд, ответил. «Я никогда никого не пугаю. Это совершенно бессмысленное занятие. Я лишь оповещаю о последствиях. Они таковы, что в случае отсутствия консенсуса никто из старшего командного состава вашей дивизии до Фатерлянда не доберется». Полковник почему-то заткнулся. Я думал, он возмущаться начнет. и, невзирая на довольно прохладную погоду, утер платочком. А генерал как-то даже примирительно сказал. «Вы тоже должны нас понять, потеря орудийных батареек всегда относилась даже не к военным делам, а являлась делом части. Щекотка в моей черепушке почти затихла, сука, ну вот как ее вызывать по желанию?» Поэтому уже спокойно ответил. «Ну так в чем вопрос?» Вы ведь всегда можете оказать военно-техническую помощь своему союзнику. Это совершенно не затронет вашу честь, лишь добавит плюсов столь дальновидному решению. Фрицев мой пассаж несколько выбил из колеи. У генерала просто брови поползли вверх, а его слегка очухавшийся спутник удивленно произнес. — Позвольте узнать, о каком союзнике идет речь? Тут уже я принял удивительный вид. Но как же? Атаман Всевеликого войска Донского пётр Николаевич Краснов является преданнейшим союзником и беззаветным другом Великого Рейха. Кому, как ни ему, можно оставить отягощающий возгруз, чтобы он мог продолжать свою борьбу с красной сволочью? От неожиданности Будённый, услыхав такие слова, не сдержавшись вдруг, вспомнил неизвестную мне мать, а более сдержанный генерал, выслушав перевод не менее охреневшего Берга, который выполнял у нас роль толмача, издал странный горловой звук, после чего я их добил. Разумеется, что все, о чем мы говорили, так и останется на складах, а вот отличные немецкие орудия будут выведены в степь, в тайное место и переданы полномочному представителю Остхильфсвилиген, генерала Краснова. Примечание. ост хильфс желающий помочь, или восточный добровольный помощник. Те самые пресловутые хиви, выполняющие для немцев во время Второй мировой войны роль кучеров, грузчиков, водителей и карателей, а также многое другое. К Краснову это название изумительно подходит. Конец примечания. О чем он вам и напишет расписку? Фрицев идеи несколько удивила, так как где мы, а где Краснов, оно в общих чертах понравилось. Причем по мере обсуждения понравилось настолько, что полковник заинтересовался, нельзя ли таким же Макаром переправить всевеликому атаману и остальное немецкое оружие. Дескать, трофейное русское остается на складах, а вот все остальное будет передано лучшему другу Германии. Разумеется, со всеми расписками с его стороны. Блин, вот ведь фарс же Галима, и все это понимали, но обсуждали совершенно всерьез. У полковника даже глаза загорелись, и, в принципе, мотивы его были ясны. Конец войны и сокращение армии, престарелый генералитет, ускоренными темпами выпихивается в отставку. Да и куча офицеров вместе с ними тоже туда же. Судя по всему, Оберст в отставку совершенно не хотел. Но после нашего... Пердемонокли шансов остаться на службе было мало, поэтому он так и подпрыгивал. Зато, имея на руках расписки от представителя атамана, лично у него будет шикарный шанс вывернуться. Эти бумаги заткнут рот всем злопыхателям и недоброжелателям. Ведь как будет преподнесено, в условиях вражеского противодействия часть вещевого имущества была уничтожена на месте. Мы обговорили, что сожгут несколько сараев с ветошью и разбитым барахлом. а Остальное, большей частью, передали представителю Краснова для дальнейшей борьбы с русскими. То есть в данном случае командование дивизии получалось не злостными просиральщиками вверенной матчасти, а просто молодцами, героически вывернувшимися из непростой ситуации. Да уж, месяц назад подобное и представить себе невозможно было. Да что там, со мной и разговаривать бы никто не стал, ведь морпехов еще летом определили в бандиты соответствующим отношением Зато теперь... Вот что значит предчувствие близкой капитуляции. Размякли, расслабились законопослушные фоны. А я, обговаривая детали, подумал, что социалисты в моем времени Точно дураками не были, когда Брестский мир подписывали. Правиться среди них не обнаружилось, и предугадать столь близкое немецкое поражение еще полгода назад было невозможно. Немчура ведь вполне успешно бодалась с войсками Калиции, и в России после объявления, чита и предательства Малороссии самостийности, просто не было сил им противостоять. Там ведь дыра размером с фронт получилась. и дошли бы доблестные кайзеровцы до Волги без проблем. Они бы и сейчас дошли, но на их беду приключился шибко грамотный Жилин со своим хитрым ОВ и знанием будущего. Ну и я свою талику малую привнес. Потом почему-то мысли перескочили на будущее моего времени, и я как-то внезапно стал подозревать, Какими мыслями руководствовался гитлеровский генштаб при отработке Барбароссы? Ну, помимо данных разведки об общей слабости рабоч-крестьянской Красной Армии и прочих негативных для СССР факторов. Только сейчас дошло, что целая куча немецкого офицерия прошла через Восточный фронт. И что они могли наблюдать своими глазами в восемнадцатом году? А видели они, насколько лихо часть Российской империи которая, объявив о независимости и назвав себя Украиной, приняла кайзеровцев в свои объятия. Фронт открыла, хвостиком виляла, ручки облизывала. В общем, всячески демонстрировала преданность новому хозяину. При этом на самом высоком уровне немцев убеждали, что весь народ, проживающий на этой территории, всем сердцем поддерживает долгожданный приход истинных европейцев. Что характерно, земель Донского казачества, спасибо краснова доносились точно такие же слова. И что эти офицеры могут предположить, основываясь не только на данных разведки, а еще и на собственном опыте? Ба! Да это же условно-дружеские земли. В прошлый раз они нас так в задницу целовали, что до сих пор засосы видны. А за двадцать лет ситуация для Рейха лишь улучшилась. потому как под гнетом жидов и комиссаров люди уж совсем истосковались по настоящему европейскому порядку и стоит доблестному солдату вермахта только пересечь границу как не желающие воевать с нами украинцы начнут массово сдаваться а мы их в этом станем массово поддерживать примечание Реально, летом 1941 года, при сдаче бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии в плен, немцы их собирали во временные лагеря военнопленных. Но при этом людей украинской национальности довольно легко отпускали из лагеря, если тот заявлял, что хочет уйти домой. Или, как вариант, приходила женщина и говорила, что «вон тот, боец мой сын, брат, жених, Тогда его точно с такой же легкостью передавали из лагеря на руки пришедшей. Конец примечания. Вот и получается, что территории Украины и юго-запада России немцы рассчитывали проскочить чуть ли не в походных колоннах, совершенно не опасаясь за свои тылы. И сколько тогда там до Москвы остается, если смотреть от Харькова до Новочеркасска? Да как раз то расстояние, которое генштаб в своем плане мыслил пройти с боями исключительно за полтора-два теплых месяца. То есть быстренько взять столицу, выйти к Волге, и на этом все. Конец войне. А главное, все это планировалось, основываясь на предыдущем опте. Не учли лишь малость, насколько жиды да комиссары сумели народ на свою сторону перетянуть. Вот и получили гитлеровцы по сусалам, начиная буквально с первого шага. Когда практически каждый наш боец им поперёк глотки Брестской крепостью встал. Ну да ладно, это всё лирика. А сейчас наши переговоры подходили к своему завершению. Так как немцы сообщили, что с завтрашнего дня, согласно полученному ими приказу, действует режим прекращения огня, а к концу недели они начнут отводить войска, то было обговорено место, куда надо свозить передаваемое Краснову вооружение. Полковник при этом сильно волновался за расписки, но я сказал, что бумаги с моей стороны гарантированы, и фон несколько успокоился. А когда мы уже ехали назад, Будённый задумчиво поинтересовался. — А я вот чего-то не понял. Ну, про Краснова. С чего германцы так обрадовались? Все ведь отлично понимали, что это брехня, которая легко раскрывается. И им такое дурошлепство боком вылезет. То есть они не просто оставили вооружение, пусть и под тяжестью обстоятельств, а еще и купились на дешевый обман, даже не перепроверив личность посланника. Я кивнул. Все верно, за исключением малости времени. Если бы я на первых переговорах такое предложил... то меня бы просто послали. А теперь сам посуди. У Камдива ведь нет связи с Красновым. То есть он делает запрос в штаб-армии. Оттуда связываются с Берлином. В Берлине вояки выходят, ну уж не знаю, кто там с атаманом дела имеет. Может, тамошний МИД? В общем, уже те связываются с Красновым, запрашивая, не посылал ли он своего человека. после чего ответ по той же цепочке приходит обратно. И это дело минимум нескольких дней. Просто в том, что у атамана есть прямая связь с Берлином, я сильно сомневаюсь. Точнее говоря, уверен, что ее нет. При этом уже через три дня фрицы должны начать массовый отвод войск. И что тогда получается? семён крякнул. «Ну ты хитер, прям лис проныра!» Угу. Так что запрос немцы, конечно, пошлют, но ответ получить не успеют. И они это отлично понимают, поэтому так вцепились в предложение. То есть, с их стороны доклад руководству ушел, а если те не успели ответить, то кто же виноват? А казачьего офицера мы германцам предоставим в мундире, при погонах, орденах и с охраной, ну и, разумеется, со всеми сопроводительными документами. Поэтому все останутся довольны. Мы, орудие получим фрицы, живыми уйдут, да еще и задницы бумагой прикроют. Тут мой спутник, вдруг вспомнивший слова насчет уничтожения старшего комсостава, опять ударился в мистику. Многозначительно шевеляв усами, бровями и прочей лицевой растительностью, снова стал вспоминать о разных мифических личностях типа колдунов-характерников. «Ить, ты когда шипел про то, что никто из авиацария до Германии не доберется? Даже у меня нутро захолодело. А ведь ты не мне все это говорил. Только с опыта своего скажу, что ихние прусаки никогда трусы не праздновали. Но тут вдруг и угрозу проглотили, и с лица взбледнули. Так что не говори. Могешь ты, чур!» какими-то чарами на людей влиять. Я возразил. Несколько листков бумаги, представляющих собой правильно составленный документ, иногда, значит, больше, чем вся мистика мира. А фрицы отлично разбираются в бюрократии. И понимают, в каком случае тоненький лист превращается в бронеплиту, надежно прикрывающую зад. Будённый поморщился. «Фу, писанина!» На что получил пояснение. «Ты тут не фыркой, а на усмотай. Вот будь у твоего возводного рабочий журнал, где было показано, что он проводил все занятия и инструктажи, да с росписями сержантов о прохождении. И что бы ты сделал?» семён возмутился. «Да толк с того журнала, если люди погибли!» Я наставительно заметила. Толк в том, что задокументированное проведение всей необходимой учебы снимало бы большинство вопросов к ком-взводу. То их человек сделал все, что было в его силах, чтобы выполнить свою задачу. Но ну а если среди подчиненных нашелся кто-то, особо тупорылый, то от этого никто не застрахован. Человеческий фактор еще никто не отменял. Собеседник несколько опешив уставился на меня, «И что? Будь тот журнал, вышло бы что? Сидоренко вообще не виноват?» «Но он командир. Он отвечает за своих людей». «Почему не виноват?» «Виноват именно потому, что это его люди. Но документ бы показал, что он не только самогоном баловался, но еще и работал. То есть, за то, что не доработал, понижение в должности заслужил». а вот нагайка в данном случае была бы совершенно излишней в общем какое-то время мы с Михалычем спорили по поводу необходимости армейской бюрократии. а то у нас столловики завели себе грозбух где ведут учет всего и вся а вот строевики как-то вообще практически забили на документацию только у артиллеристов и бронеходчиков все нормально остальные же невзирая на наличие писарей, просто замечательно проводят время, почти не утруждая себя мозговой деятельностью. Я с этим борюсь, но пока как-то не очень получается. С другой стороны, сильно давить тоже нельзя. Ведь еще буквально девять месяцев назад эти люди были просто беспредельщиками без руля и ветрил. Вот так передавишь, у них вновь резьба соскочит. Хотя, конечно, уже вряд ли. Не зря ведь я столько времени пахал. Но зачем нарываться? Так что будем действовать плавно, тихо, аккуратно. В общем, выполнять все те действия, которые необходимы при варке лягушки. Тут Будённый что-то отвлёкся и со смехом вспомнил, как я нас всех красной сволочью обозвал. На что я, пожав плечами, неосторожно посетовал, что это слова из песни. Спутники живо заинтересовались, какой именно. Но ну и пришлось озвучить, что, сидя в контрразведке, слыхал, как казаки пели. «Над Доном угрюмым идем эскадроном, На красную сволочь нам пуля дана, Не падайте духом, поручик Голицын, Корнет Аболенский, налейте вина». На это бег с удивлением заметил, что года полтора назад пересекался с одним поручиком Голицыным, неужели это про него песня? Но потом сам себе засомневался, так как поручик ожидал суд, потому что тот с пьяну пристрелил штабс-капитана, и вряд ли бы он после этого стал героем песни. Семен же просто сплюнул, посетовав, что про каких-то корнетов песни есть, а вот про героических чуровцев до сих пор так и нет. после чего хитро глянул на меня. Ну, а я ж тут повелся и, ухмыльнувшись, ответил. «Про Чуровцев не знаю, а вот про тебя точно есть!» Усач удивился. «Это какая? Не слыхал?» Я ж, подмигнув спутником, заголосил. «По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год. Были сборы недолгие, от Кубани и Волги...» Мы коней поднимали в поход. Казаки конвоя, навострив уши, максимально сблизились, но ну а я продолжал. Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили, на рысях, на большие дела. По курганам горбатым, по речным перекатам наша громкая слава прошла. Когда вокал внезапно прекратился, ошарашенно слушающий Семён жадно затребовал — — А дальше? — пожав плечами, ответил, — дальше не помню. — Ну, правильно, там ведь в тексте и про пульских панов, и про псов-атаманов, да еще и про наркома, так что сейчас я очень вовремя остановился. Но Буденный на мои слова не очень-то повелся, наоборот, торжествующе захохотав, он подытожил. — Как же, не помню, так и скажи, что еще не придумал. или ты считаешь что Кто-нибудь сомневается, что все эти песни твои? И, видя, что я не реагирую, добавил. Вот одно не пойму, Чур. И чего ты такой стеснительный? Другой бы об этом на каждом углу кричал. А ты словно барышня, смолянка, мнешься да морщишься. Характерником тебя назвать — злишься, стихотворцем — кривишься. Что тебе не так? Пришлось возразить. Я не стеснительный, я просто вежливый. И даже где-то деликатный. С не ищу. На что в ответ снова получил смех. Ой, вы гляньте на него. И словечка какой придумал деликатный. Особлив, когда мы на кулачках в Севастополе соленых гоняли, твоя деликатность так и перла. Или когда на немецкую лаву с одним пистолетиком впереди всех понес. И уж так деликатничал, так деликатничал. а уж насколько ты вежливый, пушай, дроздовцы расскажут. В общем, Будённый обсасывал мало применяемые в нашей среде слова почти до самого лагеря. А я не мешал, радуется человек и пусть радуется, тем более дело мы большое провернули. Ещё не до конца, но сомнений в успехе уже нет. В общем, кивал я, кивал на разные подколки, но после очередного перла Семёна подпрыгнул. Стоп, «Повтори. Как ты сказал?» Будённый даже сбился. «Я говорю, что у нас получает цельная бригада таких вот вежливых ухарезов наподобие тебя. А что?» Ощеревшей широкой ухмылкой я довольно гыгыкнул. «Не, ничего. Просто мне это очень понравилось. Ну а что? Первая краснознамённая бригада морской пехоты — вежливые люди. Как звучит, а?» Нет, но ну, в самом деле, звучит. И пусть сейчас никто, кроме Жилина, не поймет этого прикола, но достаточно того, что я его знаю. Так что нехай это понятие появится почти на сто лет раньше. Ведь вежливость — это такая вещь, что точно никому не помешает.